Мы пойдем за тобой. Тогда мы должны поклясться, что будем помогать друг другу, что никогда не предадим даже под пыткой. А если кто-нибудь из нас попадет в лапы палачей, то мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вызволить товарища. Только так мы станем достаточно сильными, чтобы диктовать наши законы». Клятва была произнесена с энтузиазмом, который трудно описать они приступили к организации этой маленькой армии воров, преступников и вымогателей. «Картуш» настоял на том, чтобы была сохранена военная структура. Он назначил лейтенантов, которые будут контактировать с ним и принимать участие в обсуждениях. Они будут передавать рядовым приказы. «Никаких больших сборищ», — говорил «Картуш. Чем разрозненнее будет наша организация, — тем сложнее будет напасть на наш след, тем сильнее мы будем. Единую банду, расположенную на определенном месте, слишком легко обнаружить. Мы должны быть повсюду, в домах, кабачках и даже в королевском дворце. Когда расцвело, карьер был уже пуст. Не осталось никаких следов многочисленного собрания, но банда-картуша родилась. Понемногу банда расползлась по городу, как чернильное пятно, проникая во все слои общества, повсюду находя сообщников. Появились ювелиры, переделывавшие краденные драгоценности, оружейники, снабжавшие оружием и боеприпасами, кабачики, у которых можно было собраться и хранить краденые, лекари, выхаживавшие раненых, и, конечно же, девушки, очень много девушек, Среди них были и красивые. По мере того, как росла его слава, а скоро весь Париж знал, кто такой Картуш, но никогда не видел его лица, женщины стали мечтать об этом авантюристе без страха и упрека, при одном имени которого дрожал даже лейтенант полиции. Женщины служили Картушу, проникая в богатые дома под видом горничных или камеристок, открывая дверь в нужный момент, стоя на страже или принося нужные сведения. Наступил момент, когда в банде насчитывалось более двух тысяч человек. Настоящее государство в государстве. Картуш стал королем. Ему оставалось только найти королеву. В этот день Картуш прогуливался недалеко от поля рояля. Он элегантно одетый, при шпаге и треуголке с перьями, торопливо вышагивал по аллеям, рассматривая в лорнет хорошеньких девушек, которые в ответ не жалели улыбок. Вдруг он почувствовал, что по его ногам скользнула шелковая юбка. Ноздри наполнил теплый запах духов, а чья-то рука скользнула в его карман в поисках кошелька. Он не пошевелился, лишь перехватил чужую руку,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 Она, чуть не плача, начала умолять его. «Сжальтесь надо мной, сударь! Отпустите меня, если вы позовете полицию!» «О чем ты говоришь?» — сказал Картуш, не отпуская между тем тоненькие пальчики, и добавил. «Как тебя зовут?» «Мари Жанна, но все меня зовут Жанетон, Жанетон Венера», — добавила она с инстинктивной гордостью. Картуш присвистнул сквозь зубы. «Венера?»